Запись 177. Анкета Бори. Имя: Шиманов Борис. Дата рождения: 13.11.1949. Любимое животное: дикий кабан. Любимое время года: похуй. Любимая еда: шашлык. Любимый праздник: все военные. Домашнее животное: овчарка Марс. Кем будешь, когда вырастешь? Солдатом, если нахуй. Лучший друг: герой должен быть один. Лучшая подруга Фира. Симпатия. А это уже не твое, Дяночка дело.